Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Благодарение, поучение и вразумление ближних. Эпиграфы. «За все благодарите». Первое послание к фессалоникийцам, глава 5, стих 18. «Благодарность приемлющего». Побуждает дающего давать дары больше прежних. Преподобный Исаак Сириянин Милость Божия часто проявляется к нам через посредство людей. Тогда нам необходимо проявить к Ним благодарность в самых больших, ярких и действенных ее формах. Поэтому привычкой должно сделаться для нас и выражение постоянной нашей признательности к ближнему за его помощь и услуги нам, хотя бы и мелкие. Поэтому слово «спасибо» должно как можно легче и чаще сходить с нашего языка и быть растворено сердечным чувством. За наиболее важные благодеяния пусть не стыдится христианин поклониться благодетелю в ноги, не стыдится целовать его щедрые руки и в горячих от сердца идущих словах возблагодарить за оказанное им добро и почитать его с тех пор, как своего благодетеля. Конечно, не только внешнее благодарение должно иметь место в подобных важных случаях, но и искренняя, сердечная и постоянная молитва за своего благодетеля. Что же касается более мелких случаев — услуги, помощи, оказания любезности и тому подобное, то и здесь мы должны также от всего сердца благодарить ближнего. За всех же наших благодетелей, как живущих, так и почивших, нам следует усердно молиться, и помещать их имена в записочках, подаваемых в церкви на проскомедию, на молебны или на панихиды. Постоянное чувство подобной признательности к Богу и к нашим ближним будет и облагораживать нашу душу, и приносить нам большую духовную пользу. Об этом так пишет отец Иоанн Кронштадтский. «Для чего нужно за все благодарить Бога и добрых благотворительных людей?» Больше для нашей же пользы, чтобы нежнее тоньше были чувства нашей души, чувство зависимости нашей во всем от Бога и от добрых людей, признательны к Ним любви и чувство нашего ничтожества без Бога, чувство нашей немощи обойтись без помощи добрых людей. Само собой разумеется, что не только в словах благодарения и в молитвах за благодетелей мы должны воздавать всем делающим нам доброе, но когда возможно и встретиться к тому случай, мы должны и делом, и нашей помощью отблагодарить наших друзей. Здесь опасен хотя бы и малейший оттенок проявления черной неблагодарности. Особенно опасно последнее в том случае – Если мы после периода нашей слабости или бедности будем иметь и силу, и достаток, и сами будем способны проявлять благотворительность, тогда добродетель благодарности к Богу за все блага, щедро посылаемые нам от Бога, потребует от нас доказательства нашей признательности на деле, избегая той ложной благодарности, о которой так пишет отец Иоанн Кронштадтский. Что есть... Ложная благодарность к Богу. Ложная благодарность, когда, получая от Бога щедрые, незаслуженные дары духовные и вещественные, языком благодарят заоны и Бога и употребляют только в свою пользу, не разделяя их с ближними, получают и скрывают их в своих сокровищницах, сундуках, книгохранилищах, лишая через то многих братьев своих духовного просвещения, назидания, утешения или пищи, питья, одежды, жилища, врачества в болезни или передвижения с места на место для добывания средств к продовольствию. Такая благодарность есть ложная и богопротивная. Это значит языком благодарить, а делом являть крайнюю неблагодарность и злонравие. А как много таких благодарных, или, вернее, неблагодарных, мы часто склонны бываем обличать, учить и вразумлять ближних. Чаще всего от этого бывает больше вреда, чем пользы ближним. Из-за отсутствия любви, потери душевного равновесия, проявления раздражения. Учить другого, это очень трудное и ответственное дело, и под силу лишь возросшим духовно. Как пишет преподобный Иоанн Лесточник, желающий научить другого или подать ему совет, должен сперва сам очиститься от страстей, чтобы не ошибаться в познании воли Божией и хорошо понять душевное устроение того, кому он говорит слово, так как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 «Вынь прежде бревно с твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 3-5. Поэтому игумен Феодосий из пусты пустыни имел обыкновение давать братьям такой совет. «Смотри на себя, и будет с тебя». Кроме того, надо знать, что святые отцы запрещали вообще давать другим указания, если не было о том просьбы. Прежде вопроса нехорошо начинать говорить, говорят старцы варсанов и Великий и Иоанн. А епископ Игнатий Брянчанинов пишет, «Без собственного вопрошения человека я никак не дерзну преподать совета, это воспрещено святыми отцами». лишь когда в душе есть чувство горячей любви к ближнему. И когда мы сами в полном мире и спокойствии, когда знаем, что ближний расположен к нам, и наши слова доходчивы до его сердца, и он в этот момент сам мирен и хочет слушать нас. Тогда только мы можем с любовью, ласково, кротко, осторожно, всячески оберегая его самолюбие, указать ему на грех, проступок, искушение или ошибку, Или дать ему совет. При этом советы или указания могут быть даны в форме, про которую так говорит преподобный Саак Сириянин: Если станешь говорить кому-либо что-либо полезное, то говори в виде учащегося, а не со властью и бесстыдством. и наперед сам себя осуди, и покажи, что ты ниже его, чтобы слушающим показать чин смирения и побудить их выслушать речь твою». При всех вразумлениях или обличениях нужно помнить, что поскольку надо всячески оберегать самолюбие собеседника, то в этих случаях беседа должна быть только вдвоем. Как пишет преподобный Исаак Сирьянин, «Кто исправляет брата своего в клете своей, тот исцеляет собственный свой порог. И кто обвиняет кого-либо перед собранием, тот увеличивает болезненность собственных язв своих. Если же что-либо из перечисленных условий не имеет места, и, главное, говорим мы не из чувства любви и безласковости, то мы не должны учить ближнего или указывать на его проступки. Как говорит преподобный в Великий, «всякое вразумление, при котором сам человек смущается в сердце, не угодно Богу, но происходит под действию дьявольскому и бывает смешано с самооправданием». Есть еще одно условие правильности наших слов, которое мы должны помнить при наставлении или вопросах ближнего. Это память о том, что и здесь надо полагаться не на себя и свою мудрость, а на помощь Божию. Поэтому при необходимости чему-либо научить ближнего или указать ему на его ошибку, неправильность в действиях, проступах или грех, надо прежде всего обратиться к Богу с молитвой, даровать нам мирный дух и любовь к этому ближнему. Только любовь может провести наши слова до сердца ближнего, размягчить и устранить его ожесточение, черствость и самоуверенность. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, «Если хочешь исправить кого от недостатков, не думай исправить его одними своими средствами, словами и увещеваниями, но помолись Богу от всего сердца, чтобы Он Сам просветил ум и сердце человека. Если Бог увидит, что молитва твоя дышит любовью и исходит от всего сердца, то непременно исполнит желание твоего сердца. И скоро ты же скажешь, увидевший перемену в том, за кого молишься, «Это изменение от десницы Всевышнего». При обличениях следует вместе с тем учитывать и духовное состояние того, кого мы обличаем. Как пишет премудрый Соломон, «Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя». Притчи, глава 9, стих 8. Поэтому преподобный и Великий дает такое указание — при обличении согрешившего, рассмотри, может ли помысел его перенести обличение. И тогда скажи ему о том скротостью, вразумляя его по Богу. Если же он не может принять обличение, то не повреждай его совести, чтобы он от стыда не сделал чего-либо еще хуже. Архиепископ Иоанн считает очень важным Наличие у всякого, кто к ближнему обращается со словами получения дара способности слышать духом других людей, то есть ясно воспринимать их душевное состояние и степень симпатии, интереса и доверия к собеседнику. Он пишет также, «Старцы оптинские по большей части обличали «прекровенно», под видом какого-нибудь рассказа или событий из их личной жизни. Таинственное вразумление — самое острое. Мы ищем убеждение, не насилующего нашей свободы. На осторожность придачи советов и получений ближним указывает и митрополит Московский Филарет, который так пишет в одном письме. «Можно стучать в запертую дверь с молитвою, но с советами можно войти только в отверстую. При наставлениях надо также учитывать душевное состояние собеседника, степень его духовного возраста и постигать ту меру подвигов и добродетелей, которую он сможет понести. «Кто толкует, — пишет преподобный Симеон Новый Богослов, — о последних степенях совершенства для новоначальных и особенно более ленивых из них, тот не только не принесет им пользы, но еще и сделает, что они возвратятся вспять. Вместе с тем есть одна из форм наставления и получения ближнего, которое применима ко всем и которая всегда может быть рекомендована. Это получение примером своей жизни и своих поступков. Это молчаливая проповедь, действительнее всех убеждений и всегда спасительна для самого проповедника. Как пишет преподобный Сак «Тех, которые держатся учения противного твоему, обличай силою добродетелей твоих, а не убедительностью слов твоих». По мнению преподобного Симеона Нового Богослова, не столько пользуют слова духовных учителей — сколько пользуют дела их, которые побуждают к подражанию себе. «Поражать своей жизнью, — говорит святой Иоанн Златоуст, — значит, поражать решительно, и доказать своими делами — значит, доказать неопровержимо». Отец Александр Ельчининов указывает при этом, что всякое принуждение даже к добру вызывает всегда только отпор и раздражение. Единственный путь — привести человека к чему-либо это действовать собственным примером и привести его к желанию стать на тот же путь. Тогда только, как самостоятельный, свободный акт, поворот этот будет прочен и плодотворен. Следует помнить, что учить-то ближних мы можем лишь тому, что на деле сами применяем в жизни. Ибо Господь сказал, «Кто сотворит и научит, Тот Великим наречется в Царстве Небесном. Поэтому святой Григорий Богослов пишет, «Надобно прежде всего самому очиститься, потом уже других очищать, умудриться, потом умудрять, стать светом, потом просвещать, приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других, осветиться, потом освящать». А преподобный Саак Сирианин дает по этому поводу следующее наставление. «Не сообщай другому, чего сам не постиг, чтобы не было тебе стыдно себя самого, и по жизни твоей не открылась ложь твоя». У старца, игумена Антония Оптинского, было обыкновение. Познакомившись с кем-нибудь, старец как бы присматривался к нему, Сначала говорил мало и только молился о нем. Но зато, когда наконец начинал говорить, его слово имело такую неотразимую силу, что иногда в течение одной беседы человек духовно перерождался. В течение разговора старец Антоний, щадя самолюбие собеседника, так искусно направлял беседу, что, говоря в третьем лице или рассказывая как будто про себя, он как бы мимоходом и обличал и наставлял своих собеседников. Часто случалось, что только по выходе от старца посетитель, опомнясь, понимал, что какое-нибудь, как будто к слову сказанное замечание прямо относилось к нему и сокровенным его недоумением и недостатком. Разрешало вопросы, которых старец не дал выговорить, а иному даже открывал и то, чего тот сам в себе прежде не замечал. Преподобный Исаак дает еще и такой совет при наставлении ближних. «Когда пожелаешь наставить кого на добро, упокой его сперва телесно и почти его словом любви. Ибо ничто не преклоняет так человека на стыд и не заставит бросить порог свой и перемениться на лучшее, как телесные блага и честь, какую видит от тебя». В тех же случаях, когда вопрос к нам касается серьезного дела, то лучше всего подражать преподобному Памве египетскому. Преподобный Памва имел такой обычай. Когда кто просил у него совета, о чем-либо он отвечал «повремени немного и поручи дело свое Богу». и никогда никому не давал своего совета прежде, пока сам не попросит у Господа, чтобы он внушил ему, что он должен сказать просящему у него совета. Бывали случаи, что проходило три месяца, а он еще не давал ответа. Зато ответы его принимались всеми, как от самого Бога. и святые отцы Египта считали, что Пам во своей осмотрительностью в слове превосходил даже самого Антония Великого. Поэтому и нам, в тех случаях, когда у нас просят совета, а мы не знаем, что ответить, или не вполне уверены в своем мнении, следует отсрочить свой ответ и начать молиться о вразумлении от Господа. Если же вопрошавший был человек верующий, то Ему надо сказать «Давайте молиться вместе о вразумлении нас от Господа, который сказал нам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы мы просили, будет им от Отца Моего Небесного». В тех же случаях, когда у нас имеется нужда научить или вразумить в чем-либо ближнего, и мы видим безрезультатность наших попыток, то нам надо помнить всегда — что есть более могучее средство воздействия на душу ближнего, чем наше слово. Вот что говорит по этому поводу Игумени Арсения усть Медведицкого монастыря. «Прежде познание я ставила очень высоко, и поэтому стремилась передать другим свои познания. Я тогда много говорила». «Желая иногда в церкви вслух всем сказать какое-нибудь полезное слово, особенно уяснившееся мне во время службы, мне хотелось передать другим, если можно, всему миру свои познания». Я готова была взойти на колокольню и оттуда кричать всем «спешите, спешите», пока не кончился торг, то есть работайте над душою, пока есть случай, пока обстоятельства дают возможность потрудиться. Теперь же я чувствую совсем другое. Без благодати Божией, действующей в душе и усовершающей ее, одни познания — ничто. Поэтому я все меньше говорю и прихожу к такому состоянию, что не нахожу, что сказать. К этому состоянию влечется моя душа. Я молюсь за ближнего и нахожу, что это большое благо. Так хорошо чувствуется, когда молишься о спасении кого-либо и отдаешь спасение этого человека в руки Божьи.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 Вот почему он в большей мере обращается к Богу с молитвой о спасении всех и каждого, чем к проповеди. Истинное христианство в мире почти не проповедуется, потому что проповедь — это превосходит силы призываемого человека. Все меньше становится у меня вкуса и веры к словесным методам воздействия, вообще к словам. пишет про себя отец Александр Ильчининов. «Следует упомянуть об одном случае из жизни старца Силуана. Он много молился ночью, чтобы Господь благословил предстоящую ему встречу с приезжим братом. Вот пример, которому мы должны следовать. Молиться перед началом каждой беседы, важной для нас или нашего ближнего». При этом хорошо обдумать заранее тему беседы, чтобы она принесла наибольшую духовную пользу. Действенным средством к исправлению недостатков ближних являются, по Советам Святых Отцов, кроме усердной молитвы за них и заказ за них церковных сорокаустов. Таким образом, молитва за ближнего: есть всегда верное и часто более действительное средство, чем слова научения. увещание или вразумление».